Внутреннее управление империи и византийская культура X века. Таким образом, Византия была поистине всемирной империей. Ее влияние и притязания распространялись почти на весь культурный мир. Ее внутренняя организация в том виде, какой она получила к этому времени, не менее прочно обеспечивала ее могущество. Управление империей. Греческий император Басилевс, как его официально называли, действительно был очень значительной особой. Наследник римских цезарей, он был подобно им главой армии и живым воплощением закона. В силу соприкосновения с восточными монархиями он превратился во всемогущего самодержца, деспота, автократа, в императора по преимуществу. Христианство осветило его сам и дало ему еще больший престиж. Избранник Божий, отмеченный благодаря миропомазанию и бонжественной инвеститурой, наместник и представитель Бога на земле, он как бы сам некоторым образом становился частью божества. В пышности двора, в сложности этого блестящего, вместе с тем несколько наивного, Этикета, обряды которого Константин Багрянародный перечисляет в книге церемоний, во всех проявлениях показаний великолепной политики, которой Византия всегда стремилась поразить и ослепить варваров, император казался существом сверхчеловеческим. Поэтому все, что казалось его особой, считалось священным. Художники стали изображать императора с нимбом вокруг головы, так же, как они изображали бога и святых. Государь, по божественному праву, наделенный абсолютными и деспотическими правами. Император обладал всей полнотой у власти. Нетрудно заметить преимущество, создавшееся для империи этим единством управления, в тех случаях, когда бразды правления попадали в твердые руки. В империи не было силы, способной оказать противодействие этой верховной власти. Сенат был всего лишь государственным советом, составленным из послушных чиновников высокого ранга. Народ был чернью часто мятежной и непокорной, требовавшей хлеба и зрелищ. Церковь, несмотря на высокое место, принадлежавшее ей в византийском обществе, несмотря на опасность, порождающую ее богатством и честолюбием, честолюбием была по окончании иконоборческого периода более чем когда-либо подчинена государству. Только армия сохраняла силу, которая часто проявлялась в военных бунтах и восстаниях. Хотя развитие идеи престола наследия полностью не уничтожило этой опасности, она все же обуздала ее и сделала менее грозной для династии. Византийская администрация и ее достижения Это деспотическая правление равно абсолютное и непоколебимое как в духовной, так и в светской области обслуживалась опытной администрацией, отличавшейся прочной централизацией и превосходной дисциплиной. В столице, вокруг государя, министры, начальники крупных учреждений руководили государством, передавая волю императора из центра по всей стране. Под их контролем трудились многочисленные канцелярии, где научились подробности дела, подготовлялись решения. Так же, как некогда Рим, Византию управляла миром посредством мощной организованной бюрократии. В провинциях, где система ФЕМ стала единственной основой административной организации, в середине X века насчитывалось 30 ФЕМ, 18 в Азии 12 в Европе, вся власть сосредотачивалась в руках весьма могущественного лица, стратега непосредственно назначаемого императором, и зависящего только от него. Таким образом, снизу доверху под административной лестнице каждый чиновник вполне зависел от государя, и этот прекрасно подобранный, подготовленный и целиком преданный своему делу персонал, поощряемый к добросовестной службе возможностью продвигаться по милости императора на более высокие ступени искусно составленной иерархии чинов и званий, ревностно справлялся с двойной ролью, предписываемой ему волей императора. Основная задача администрации было снабжение правительства деньгами. Это было делом чрезвычайно трудным так как в Византии никогда не получалось соответствия между доходами казны и бесчисленными тратами на нужды политики и императорской роскоши. И существовала полная диспропорция между грандиозными проектами и недостаточными ресурсами. Другая задача администрации была, возможно, еще труднее. Византийская империя не обладала ни единством расы, ни единством языка. Это было, по словам одного ученого, искусственное творение, руководившее двадцатью различными национальностями, объединявшими их по известной формуле «один государь, одна вера». Замечательным достижением администрации было превращение этого многонационального государства в сплоченный и единый организм посредством всеобщей эллинизации и повсеместного исповедания православия. Греческий язык был языком администрации, церкви, просвещения, и в этой космополитической империи он принял видимость национального языка. Благодаря умелой пропаганде эллинской культуры, замечательному искусству щадить и ассимилировать побежденные народы, имперская администрация накладывала общий отпечаток на те разнородные элементы, из которых состояла монархия. И это лучше всего свидетельствует о жизненности и могуществе обширной империи. Последствия распространения православия и умения церкви одерживать моральные победы над странами, завоеванными оружием, администрация смогла сблизить и смешать все эти различные расы, которыми управлял Басилевс. Она поистине была могущественным остовом, поддерживавшим империю и делящим ее однородным империям крепким организмом. Законодательная деятельность. Императоры Македонской династии постарались еще больше укрепить эту спайность посредством обширной законодательной деятельности. Они восстановили старинное право, созданное Истиниана, приведя его в соответствии с новыми условиями общественной жизни. Василий I взял на себя инициативу В этом великом предприятии по его приказанию Прохеросномус 879 год были объединены главные выдержки из корпус жюрис цивилис и составлено руководство по обычному праву под названием Эпаногога 886 год. Его сын Лев VI завершил это дело приказав составить так называемые Василики полный свод и из 60 книг 887-893, являвшейся компиляцией и сводкой юридических работ, опубликованных в царство Юстиниана. Наследники двух первых македонских императоров проявили в области законодательства не меньшую активность, увенчанную в 1045 году при Константине Мономахе основанием в Константинополе Школы права, предназначенная для выпуска юристов и чиновников. Так было окончательно упрочено единство империи. Военная организация. Великолепная, прекрасно обученная армия, обретавшая в религиозном порыве и патриотическом чувстве могучий источник отваги и энтузиазма, превосходный флот, своими победами доставивший Византии господство на морях, и считавшимся по слову одного писателя XI века славой Ромеев, еще более увеличивали силу и престиж византий По отношению к солдатам, в которых они видели лучших слуг империи, великие императоры-полководцы Македонской династии постоянно проявляли внимание и заботу, стремясь обеспечить за ними все привилегии, знаки уважения, земли, отдававшиеся им в наследство владения. Они окружали их почтением, какого заслуживали защитники империи и христианства. И замечательная эпопея азиатских войн, и неустанная упорная борьба против болгар на деле показали, на что было способно это несравненное войско, разделенное по видам оружия, способное переносить все испытания, все трудности и лишения. Правда, часть войск оставляла из наемников и обладала всеми недостатками наемных армий. Но тем не менее, под руководством знаменитых полководцев, командовавших ими в то время, они оказали империи громадные услуги, украсили свои знамена ореолом славы. Экономический рассвет. Хорошее финансовое управление промышленностью и пышный ее рассвет – Рассвет торговли давали империи наряду с могуществом и еще и богатство. Удалось посчитать, что в XI веке доходы империи достигли 650 миллионов имперперов, что соответствует более чем 3 миллиардам франков в современной валюте. Книга написана в 1934 году. По смерти Василия II в кассе был запас, в 220 миллионов имперперов. Более 1 миллиарда франков на наши деньги. Государство тщательно проводило мелочную регламентацию промышленности, снискавшую Константинополю славу, рая, монополий и привилегий. Несмотря на это, шедевры, выходившие из рук византийских ремесленников, шелковые ткани ярких цветов, целиком покрытые вышивкой, великолепные ювелирные изделия, отделанные блестящей эмалью, ослепительные украшения из драгоценных камней и жемчугов, изделия из слоновой кости, вырезанные с тончайшим искусством, бронза, оправленная в серебро стекло, отделанное золотом. Все эти чудеса роскоши доставляли греческим мастерским громкую славу в мире. Несмотря на ошибки империи в области экономики и на довольно притеснительную систему, установленную в отношении сделок, Развитие торговли тоже шло успешно. Благодаря деятельности своих купцов, могуществу своего флота, богатым возможностям широкого обмена, которые предоставляли ее порты и большие рынки, Византия скупала богатство всего мира. В силу местоположения между Западом и Востоком на перекрестке всех мировых торговых путей, Константинополь являлся громадным складочным пунктом куда стекались все народы, где обменивались товары со всего света. Подсчитано, что в одной только столице с торговлей и таможней ежегодно приносили в казну 7 миллионов 300 тысяч имперперов, более 500 миллионов франков на нынешние деньги. Повторяю, книга написана в 1934 году. Рассвет литературы и искусства промышленному и торговому развитию соответствовал рассвет духовной жизни. Во восстановленном Константинопольском университете под постоянным покровительством императоров знаменитые ученые преподавали философию, риторику, науки и вокруг их кафедр теснились ученики, являющиеся со всех сторон византийского или арабского востока. По окончании иконоборческого кризиса Во всех областях мысли обнаруживается заметное оживление, связанное с возрождением античности, и сами императоры не пренебрегают науками. По инициативе Константина VII Багрянародного в X веке составляется перечень богатств, оставленных прошлым. Это век исторических, юридических, административных, грамматических, естественно-научных и агиогеографических энциклопедий. Самостоятельная мысль опирается на эту базу, чтобы идти вперед. Эпоха македонских императоров видела последовательно рассвет многих великих умов. В IX веке Фотия, замечательного ученого, смелого и могучего ума. В XI – Псела, универсального гения, наиболее любознательного, блестящего и новаторского ума своего времени. Он восстановил почитание философии Платона и по своему писательскому дарованию заслуживал быть приравненным к самым великим именам. Вокруг них целая плеяда выдающихся людей – историки, как Константин Багринародный, Лев Диакон, Михаил Атталиад, хронисты, как Симеон Магистр или Скилица, философы, богословы, поэты. Наряду с научной и светской литературы развивалась народная поэзия. Эпопея о Дегонисе о Крите, сравниваемая с песню о Роланде и поэмой о Сиде, внесла в византийскую литературу новое, доселе незнакомое веяние. В отношении искусства эпоха македонских императоров также была новым золотым веком. Подобно Юстиану, Василий I и его потомки любили много строить. Творческая фантазия их архитекторов искусно воспроизвела в ряде очаровательных церквей. Тип церкви – Святой Софии. В искусстве этого времени, как и в литературе, всецело господствует влияние восстановленной античной и светской традиции. Византия возвращается к эллинскому образу мыслей и к упрощенным линиям. Основательное знакомство с мусульманским Востоком приносит в эти архитектурные памятники страсть к великолепному и тонкому орнаменту и стремление к ярким краскам. Наряду с искусством религиозного характера на службе у императора и знати находится светское искусство. Оно вдохновляется классической историей и мифологией, обнаруживает склонность к жанровым сюжетам, исторической и портретной живописи. В украшении церквей и дворцов появляется наклонность к кричащей роскоши, пышному великолепию. В качестве примера византийского мозаичного искусства можно назвать мозаику, в монастыре святого Луки в Дафне – шедевр византийского искусства, а также в киевской святой Софии, где проявляется значительное влияние, которое это искусство оказывало на весь Восток. Замечательные рукописи, украшенные для императоров, например, творение Григория Низского или псалтырь, хранящийся в Парижской национальной библиотеке, честь имений басилевса в Ватикане или псалтырь Маркиана в Венеции, Ослепительные эмали, как те, что украшают раку в Лимбурге или иконы с изображением архангела Михаила, хранящиеся среди сокровищ собора Святого Марка. Наконец, изделия из слоновой кости, ткани, перечисленного, достаточно, чтобы показать, какие шедевры могло в то время создавать византийское искусство. Оно создало нечто еще более замечательное, а именно искусный способ украшения храмов превративший живопись в орудие воспитания на службе у церкви и новую разнообразную и богатую иконографию характерную для возрождения IX века. Благодаря всему этому византийское искусство распространяло свое могущественное влияние по всему свету в Болгарии и на Руси, в Армении и на юге Италии. Константинополь был ослепительным очагом этого чудесного рассвета. Столицей культурного мира, царицей красоты, за мощными стенами, служившими ему защиты богохранимый город, скрывал несравненное великолепие. Святая София, гармоническая красота и пышная церемонии, которые поражали всех, кто ее посещал, священный дворец, неслыханное великолепие, которого воплотило результаты, честолюбивых усилий десяти поколений императоров, и ипподром, служивший ареной всех зрелищ, способных забавлять народ, вот три центра, которым тяготела вся византийская жизнь. Наряду с этим множество церквей и монастырей, пышные дворцы, богатые рынки, шедевры античного искусства наполняли площади и улицы, превращали город в восхитительный музей. Один только Константинополь в X веке, Гордился тем, что ему принадлежало семь чудес, столько же, сколько некогда было известно всему античному миру, которые украшали его, согласно выражению одного писателя, наподобие семи звезд. Чужеземцы с запада и востока грезили о Византии, как о единственном в мире городе, С залитым золотым сиянием влияние Византии глубоко проникло к славянам и арабам. В Италии, в далекую Францию, Византийская империя при македонских императоров была одним из самых могущественных государств, которые когда-либо существовали. Но вместе с восхищением она возбуждала всеобщее вожделение. И это представляло серьезную опасность для ее будущего.